Глава одиннадцатая. Остался позади бал, а теперь и завтрак. Брат с сестрой расцеловались на прощанье, и Уильям уехал. Крофорд, как и предсказывал, появился минута в минуту, и последняя трапеза была скорой и приятной. До последней минуты, занятой Уильямом, Фанни теперь воротилась в комнату, где они завтракали с глубокой печалью на сердце, горюя о грустной перемене. И здесь дядюшка по доброте сердечной оставил ее в одиночестве, чтобы она могла поплакать на покое. Возможно, думая, что опустевшие стулья двух молодых людей вызовут в ней восторженную нежность, и что горчицы и кости от холодной свинины, оставшиеся на тарелке у Ильяма, и яичная скорлупа на тарелке Крофорда будут равно взывать к ее чувствам. Как и предполагал дядюшка, Фанни села и заплакала от любви. Но от любви сестринской и никакой другой. Уильям уехал. И ей теперь казалось, что пока он гостил в Мэнсфилде, она большую часть времени растратила попусту в напрасных треволнениях и себелюбивых заботах, с ним вовсе не связанных. Таков был нрав Фанни — Что стоило ей подумать о тетушке Норрис, предоставленной самой себе в скудном и безрадостном ее домишке, и она неизменно принималась укорять себя в каком-нибудь пустяшном недостатке внимания к той, когда они виделись в последний раз. Где ж ей было надеяться, что за две недели, которые Уильям провел в Мэнсфилде, она успела сказать и подумать все, на что он был вправе рассчитывать. Тягостный и печальный то был день. В скорости после второго завтрака простился со всеми на неделю, и Эдмунд сел на коня и поскакал в Питерборо. Теперь уехали все. О вчерашнем Бале остались одни воспоминания, которые Фанни не с кем было разделить. Она разговаривала с тетушкой Бертром. Надо же ей было хотя с кем-то поговорить о Бале. Но тетушка так мало заметила из того, что происходило на бале, и так была нелюбопытна, что разговаривать с нею было весьма утомительно. Леди Бертрам не помнила толком никто, во что был одет, никто, где сидел за ужином, помнила единственно свой туалет и свое место. Не удержала она в голове, «Что ж это такое?» — она услышала об одной из девиц Медокс. «И что ж это такое?» — леди Прескотт заметила в Фанни. Не уверена была, то ли полковник Харрисон говорил об Уильяме, то ли о Крофорде, когда сказал, что он самый красивый молодой человек в зале. Кто-то что-то ей шепнул, да только она позабыла спросить сэра Томаса, о чем шла речь. Таковы были самые длинные ее речи и самые отчетливые высказывания. В остальном Фаня только и слышала от нее, что вялое Да, да, очень хорошо. Разве ты? Разве он? А я этого не видела. Я не отличила бы одного от другого. Худо это было. Немногим лучше досадливых ответов тетушки Норис окажись она тут. Но она отбыла в освояси, запасшись избыточными желе, дабы попотчевать ими занемогшую служанку, и в здешнем тесном кружке царили мир и доброжелательность, хотя более нечем было похвастать. Вечер был такой же тягостный, как день. «Не пойму, что это со мной такое?» — сказала леди Бертром, когда со стола убрали чайные принадлежности. Я совсем отупела. Должно быть от того, что вчера засиделись допоздна. Фанни, придумай что-нибудь, чтоб я не клевала носом. Вышивание валится из рук. Пойди-ка, принеси карты, а то я вовсе отупела. Фанни принесла карты и пока не пришла пора идти спать, играла с тетушкой в крибидж. А поскольку сэр Томас читал про себя, следующие два часа Безмолвие прерывалось единственно карточным счетом. Теперь получается 31, 4 на руках и восемь в казне. Вам сдавать, тетушка, хотите, я сдам за вас? Фани снова и снова думала о том, как все переменилось за последние сутки в этой комнате и во всей этой части дома. Вчера вечером гостиную переполняли надежды и улыбки. Суета и движение, шум и блеск, и не только гостиную, но весь дом теперь же повсюду лишь вялость и безлюдье. Хороший ночной сон подбодрил Фани. На завтра она уже думала об Уильяме повеселее. А так как утром ей представился случай очень мило поболтать с миссис Грант и мисс Крофорд о вечере четверга, и не обошлось в их разговоре без преувеличений, на какие способно воображение, без смеха и шуток, что непременно следует за прошедшим балом, то Фанне уже не так трудно было обрести свое обычное настроение и освоиться с затишьем этой мирной недели. Да. Никогда еще на памяти Фанни в Мэнсфилде не бывало так малолюдно. Уехал и тот, от кого исходило ощущение уюта и бодрости при всякой трапезе и всякий раз, когда семья собиралась вместе. Но к этому надобно претерпеться. Скоро он уедет совсем, и Фанни благодарила судьбу, что может сидеть в одной комнате с дядюшкой, слышать его голос прислушиваться к его вопросам и даже отвечать на них без прежней мучительной стеснительности. «Нам недостает обоих наших молодых людей», — говорил сэр Томас в первый и во второй день, когда они собирались после обеда сильно поредевшим кружком. И, заметив в первый день слезы на глазах Фани, ничего более не добавил, лишь предложил выпить за здоровье отсутствующих. Но на другой день пошел несколько дальше. Благосклонно отозвался об Уильяме и выразил надежду на его продвижение по службе. «И есть основания полагать, что теперь он станет навещать нас не так уж редко. Что же до Эдмунда нам надо привыкнуть обходиться без него», прибавил сэр Томас. «Эта зима будет его последней в нашем домашнем кругу». «Да», — сказала Леди Бертрам. «Но я предпочла бы, чтобы он не уезжал». «Наверное, все они рано или поздно уезжают. А я бы предпочла, чтобы они оставались дома». Это относилось главным образом к Джулии, которая как раз попросила разрешения вместе с Марией ехать в Лондон, поскольку сэр Томас считал полезным для обеих дочерей дать такое разрешение. Леди Бертрам. Хоть она при своём добродушии не стала этому мешать, сетовала теперь на то, что вместо того, чтобы воротиться со дня на день, Джулия еще задержится. Движимый прежде всего здравым смыслом, сэр Томас постарался примирить жену с этой переменой. Он ссылался на все чувства, какие надлежит испытывать в этом случае заботливой родительнице — и ей было приписано все, что должна испытывать любящая мать, которая печется об удовольствии своих детей. Выслушав сэра Томаса, леди Бертрам согласно сказала «да», и минут пятнадцать, молча поразмыслив, вдруг заявила. «Я вот думала-думала, сэр Томас, и знаешь, я очень рада, что мы тогда взяли в дом Фанни». И ведь теперь, когда наши дети разъехались, видно, как нам это хорошо. Сэр Томас, немедля, с толком повернул ее неловкую похвалу. Совершенно справедливо. Не боясь хвалить Фанни в лицо, мы показываем ей, какой славной девочкой ее почитаем. Теперь мы особенно дорожим ее обществом. Если ранее добры к ней были мы, теперь мы сами нуждаемся в ее доброте. «Да», — не сразу отозвалась леди Бертрам, «и так утешительно думать, что у Шаната всегда будет с нами». Сэр Томас помолчал, с затаённой улыбкой взглянул на племянницу, а потом серьёзно ответил. «Надеюсь, она никогда нас не покинет, до тех пор, пока её не пригласят в какой-нибудь другой дом, который по справедливости посулит ей...» большее счастье, чем она узнала у нас. «Вот уж это мало вероятно, сэр Томас. Кому же вздумается ее приглашать? Мария, верно, будет рада время от времени видеть ее в Созертане, но, конечно, не предложит ей там поселиться. И здесь ей, без сомнения, лучше. И потом, я не могу без нее обойтись». Неделя, которая прошла в усадьбе так тихо и мирно, в постарате оказалась совсем иной. По крайней мере, молодым девицам этих семейств она принесла чувства отнюдь не одинаковые. Для Фани она была исполнена умиротворения и покоя, для Мэри же — скуки и досады. Кое-что объяснялось разницей у нрава и душевного склада. Одну так легко было порадовать, другая не привыкла мириться с тем, что не по ней. Однако ж всего важнее была, пожалуй, разница обстоятельств. В чем-то их интересы были противоположны. Для Фани отсутствие Эдмунда, причина и цель его отсутствия были истинным облегчением. Для Мэри оно было во всех отношениях мучительно. Ей не доставало его общества каждый день, чуть не каждый час. И так сильно не доставало. Что мысль о том, ради чего он уехал, безмерно ее сердила. Он не мог бы придумать ничего неудачнее, чем это недельное отсутствие как раз в то время, когда брата ее не было дома, и Уильям Прайс тоже уехал, и тем самым окончательно распалось их общество, еще недавно столь оживленное. Мэри не находила себе места. В постарате оставалось теперь жалкое трио, запертое в четырех стенах из-за нескончаемых дождей и снега. Заняться было нечем, и надеяться на перемены тоже не приходилось. Она осердилась на Эдмунда за то, что он остался верен своим понятиям и согласно с ними поступал, не посчитавшись с нею. Так она на него сердилась, что на Бале они расстались чуть ли не врагами. И однако ж во время его отсутствия не могла не помнить о нем постоянно перебирала в мыслях его достоинства, думала о его любви и жаждала видеть его ежедневно, как бывало в последнее время. Он отсутствовал излишне долго. Не должен он был уезжать так надолго, не должен был покинуть дом на целую неделю, когда столь близок уже ее отъезд из Мэнсфилда. Потом она принялась винить себя. Напрасно она так горячилась во время их последнего разговора. Страшно ей было, что, говоря о священнослужителях, она употребила несколько сильных, несколько презрительных выражений. Вот уж чего делать не следовало. Это было невоспитанно, дурно. Она желала всей душой, чтобы не были они сказаны, эти слова. Неделя миновала, а досада Мэри не прошла. Всё само по себе было худо. Но ей стало и того хуже когда опять настала пятница, а Эдмунд не появился. Настала и суббота, а его нет как нет. И когда в воскресенье при мимолетной встрече с его семейством выяснилось, что он писал домой, что откладывает возвращение, ибо пообещал несколькими днями дольше погостить у друга. Если прежде она нетерпеливо ждала его и огорчалась, сожалела о словах, которые сорвались у ней с языка, и страшилась, что они слишком сильно на него подействовали, то теперь эти переживания и страхи удесетерились. Более того, ей пришлось одолевать чувство весьма неприятное и совсем ей незнакомое — ревность. У Оуэна, у которого гостит Эдмунд, есть сестры. Быть может, они показались ему привлекательными, но так или иначе его отсутствие в то время, когда, как он заранее знал, она предполагала уехать в Лондон, было для нее невыносимо. Воротись Генри, как он намеревался через три-четыре дня, она сейчас уже покидала бы Мэнсфилд. И ей вдруг стало совершенно необходимо увидеться с Фани и попытаться еще хоть что-то узнать. Не могла она долей жить в таком злополучном одиночестве. И она направилась в усадьбу, несмотря на трудности пути, которые неделю назад считала непреодолимыми, затем, чтобы услышать немного более того, что знала, затем, чтобы хотя бы услышать его имя. Первые полчаса были потеряны, потому что Фанни сидела подле леди Бертрам, а пока не удастся остаться с Фанни наедине — Надеяться не на что. Но, наконец, леди Бертром вышла из комнаты и, тотчас же, стараясь голосом не выдать свои чувства, мисс Крофорд заговорила. «Ну, как вам нравится, что ваш кузен Эдмунд так долго не возвращается? Я думаю, вам приходится хуже всех. Ведь дома вы теперь единственная молодая особа. Вам, должно быть, его недостает. Вас не удивляет, что он задерживается?» «Не знаю», — неуверенно отвечала Фанни. «Да, по правде сказать, я этого не ждала». «Быть может, он всегда будет задерживаться дольше, чем намеревался. У всех молодых людей такое обыкновение». «Но не у Эдмунда. В первый раз, когда он ездил к мистеру Оуэну, он не задержался». «Теперь ему там больше понравилось. Он сам очень, очень привлекательный молодой человек. И я даже несколько огорчена, что до отъезда в Лондон больше его не увижу, а теперь в этом уже нет сомнений. Я жду Генри со дня на день, и как только он воротится, меня уже ничто не будет задерживать в Мэнсфилде. Признаться, я была бы рада еще раз увидеть Эдмунда, но вы непременно ему передадите мой привет». Да. Именно «привет». Вам не кажется, мисс Прайс, что какого-то слова в нашем языке недостает между «приветом» и сердечным приветом», которое подошло бы и для нашего дружеского знакомства? Знакомство, что продолжалось столько месяцев? Но, возможно, «привет» в таком случае довольно. Длинное он прислал письмо. Подробно ли написал, как проводит время? «Его привлекли там рождественские развлечения?» Я слышала не все письмо. Оно написано дядюшке. Но, по-моему, оно совсем короткое. Там всего-навсего несколько строк. Я только и слышала, что его друг настаивал, чтобы он пожил там по он согласился. Еще два-три дня или еще несколько дней, я не совсем уверена. Вот как! Он писал к отцу. А я думала к леди Бертрам. «Или к вам. Но если к отцу, неудивительно, что он был краток. Кто станет писать к сэру Томасу о том, о Сем? Если бы он написал к вам, он сообщил бы более подробностей. О балах и о веселительных прогулках описал бы вам всех и все. Сколько у мистера Оуэна сестер? Взрослых три. Они музыкальны. Не могу сказать, я ничего такого не слыхала». «Понимаете, женщина, которая сама играет, когда спрашивает о другой женщине, этим интересуется прежде всего», — сказала мисс Крофорд, стараясь казаться веселой и беззаботной. «Но глупо задавать вопросы о молодых девицах, о любых трех сестрах, только что вышедших из детства». И так ясно, каковы они. Все получили прекрасное воспитание, все милые, а одна даже очень недурна. В каждой семье есть красавица. Так водится. Две играют на фортепиано, одна на арфе, и все поют. Или пели бы, если бы их учили. Или от того, что их не учили, поют еще лучше. Словом, что-нибудь в этом роде. Я ничего не знаю, про сестер Оуэн, спокойно сказала Фанни. Ничего не знаете и, как говорится, вам нет до них дела. В жизни не слыхала, чтоб тон так ясно выражал равнодушие. И вправду, какое может быть дело до людей, которых никогда не видел? Что ж, когда ваш кузен воротится, он застанет в Мэнсфилде тише гладь, вся шумная публика уже разъедется. Ваш брат и мой, и я сама. Сейчас, когда день отъезда так близок, мне жаль расставаться с миссис Грант. И ей жаль, что я уезжаю. Фанни почувствовала, что обязана заговорить. «Можете не сомневаться, мисс Крофорд. По вас многие будут скучать», — сказала она. «По вас будут очень скучать». Мисс Крофорд Обратила на нее свой взор, словно желая услышать и увидеть еще что-то, а потом сказала, смеясь. О, да! Будут скучать, как скучают по всякому шумному злу, когда его убирают с глаз долой. То есть сразу ощущается огромная разница, но я не напрашиваюсь на комплименты. Если по мне и вправду заскучают, это будет видно. Кому захочется меня увидеть, те сумеют меня отыскать. «Я ведь не уеду невесть куда, в края далекие, недосягаемые!» Теперь Фанни не могла заставить себя заговорить, и мисс Крофорд была разочарована. Ей так хотелось услышать лесное уверение в своей неотразимости от той, кому, как ей казалось, это должно быть известно. И настроение ее опять омрачилось. М «Да». Сестры Оуэн сказала она несколько времени спустя. « Представьте, что одна из них поселилась бы в торнтон Лейси, Как бы вам это понравилось? Случались вещи неожиданные, а уж эти сестрицы, я думаю, только того и добиваются, и они в своем праве, ведь для них это значило бы весьма недурно устроиться. Я ничуть не удивляюсь и не виню их. Каждый должен получше о себе позаботиться. Сын Сэра Бартрама не первый встречный, а теперь он для них свой. Их отец — духовное лицо, и брат — духовное лицо, и все они — духовные лица. Он — их законная собственность, человек того же круга. Вы молчите. Фанни? «Мисс Прайс, вы молчите? Ну а скажите-ка, по чести, вы, должно быть, именно этого и ждете?» «Нет», — твердо отвечала Фанни. «Ничего подобного я совсем не жду». «Совсем не ждете?» — с живостью воскликнула мисс Крофорд. «Вы меня удивили». «Ну уж вы-то знаете. Мне всегда кажется, что вы знаете. Возможно, по-вашему, он вообще не собирается жениться? Или сейчас?» «Не собирается?» «Да, по-моему, не собирается», — мягко сказала Фанни, надеясь, что не ошиблась ни в своем предположении, ни в том, что высказала его. Мисс Крофорд, испытующе на нее посмотрела, и, обретя еще большую уверенность от того, что под ее взглядом Фанни скоро покраснела, только и сказала, «Ему всего лучше так, как сейчас», и заговорила о другом.